Глава тридцать Вот вам и Санта-Барбара, — проворчал программист, оборачивая стоящему позади его кресло начальству. — Все, как заказывали. — Но не так же топорно в самом деле. Лев Агафонович скривился и повернулся к Левтине. Та немного покраснела. — Злоключение и приключение под любовным соусом, ага, — поспешила добавить она. — Ты там не отвлекайся. Профессор указал пальцем в монитор. — Смотри, что дальше будет. — А я не понял. — Вы им вернули? А зачем его затыкали? — Да чтобы не выболтал все про устройство бета-вселенной и плакал тогда наш эксперимент, — пояснила аналитик. — Так ведь? — Ага, Лака ему тоже за это досталось. — Тогда почему второстепенные герои вообще говорят на эту тему? Программист пожал плечами, а профессор ответил вместо него. Так вот же модуль. В комментариях написано «для борьбы с прокрастинацией». А, точно ведь. Ярослав почесал затылок, устремляя взор туда, куда указал преподаватель. Припоминаю. И вовсе это не вирус. Это информационная сущность, которая должна добавлять живости основной сюжетной линии. Поэтому здесь и вычисления рандомные. Функцию ГСЧ вызываешь неоднократно. ГСЧ? — тихонько спросила начальство. Аля также тихо ответила. — Генератор случайных чисел. Даже я уже выучила. — Что значит «даже»? Это твоя работа! — невозмутимо осадил ее шеф. — Но ты молодец, хвалю. Может, такими темпами скоро сядешь на полклетки программиста? — Ага, ноль три, как бутылка газировки. — Вот уж спасибо! — проворчала аналитик обижаясь. Опомнившись, Ярослав обернулся и послал девушке извиняющийся взгляд. И снова профессор привлек его внимание. — О, а твой модуль еще и игровую сущность имеет? — Ма, погляди, слово! — на дачке надеть, глаза уже совсем не те с этими мониторами. — Мазлтов? — изумленно ответил Ярослав. — Ага, и вот у него есть меню, в котором можно вызвать окно для внутренней переписки. Точнее, для приказов. Получается, я могу управлять apple Крауном? Эх ты, создатель! Хохотнул семён Алексеевич. Чему я тебя учил? Не воять код, который в мозгу не помещается. Или лучше тогда комментируй, чтобы потом не плутать. Так-то я помню. Но вот этот модуль в упор не ни, хоть убейте. Хотя, знаете... Да, кажись, припоминаю. В самом начале создания программы Я мазал тофу, дал свое лицо и спрятал его под деревянной маской, как и фигуру затянул в кожаный дряхлый костюм. — А зачем? — уточнила аналитик. — Пасхалка от разработчика, да? — Что-то вроде того, или точнее, подтверждение авторского права. -да — М-да, — скривился начальник. — Твое авторское право защищено дипломным проектом, договором и еще множеством документов. А ты пасхалки молюешь, которые не имеют никакой юридической силы. Совсем мне не доверяешь? Да нет же, просто лишний повод для гордости. Я ж это... не очень самоуверен, понимаете? Пожав плечами, Лев Агафонович спорить не стал. Сделал вид, будто понял, а в уме отметил выделить работнику недельку оплачиваемых отгулов. А то в последнее время совсем мозги набекрень. Наверняка от переработки. Так что делаем? «Общаемся с Мазлтофом или дальше подстраховываем нашу парочку?» «А что там с показателями, кстати?» Аля прошла к раннему монитору и выискала взглядом нужную панель. «Сердцебиение в норме у обоих. Действие успокоительного закончилось. Вот бы знать заранее, что у нашего Бообека побочная реакция и на какие препараты». «У него анализы брали вроде», — не согласился Ярослав. «В этот раз, может быть, дело в самом препарате?» «Даже не знаю», — не согласился Лев Агафонович. «Тут с этим строго. Поставки напрямую с заводов». «Ой!» — Аля прикрыла ладошкой рот. Затем полезла протирать глаза. «Неужто?» «Что?» «Аневризма!» Ярослав первый подскочил с места, потеснив профессора. Начальник догонял медленно, нехотя, будто боялся увидеть ужасающие последствия эксперимента. «Положительная динамика 12%!» выдохнула Аля. Изумление на ее лице плавно перетекало в настоящий восторг. Да и бег не отстает. Восстановление полным ходом. Выходит, работает? Робко уточнил Ярик, оборачиваясь к Семену Алексеевичу. Секунда. Другая. И молодой специалист бросился обнимать руководителя дипломного проекта, позабыв обо всем. «Не зря я считал». что ты достигнешь больших результатов. Радостно стиснув бывшего студента, преподаватель похлопал его по плечу и стер слезы, показавшиеся в уголках глаз. Но главное — не расслабляться и закрепить результат. — Ага! — в один голос ответили молодые сотрудники бета-вселенной. Немного подумав, Лев Агафонович зачеркнул в уме задачу предоставить отгулы. После завершения проекта, пока система будет проходить сертификацию, эта парочка вдвоем в отпуск сходит. А пока лучше об отгулах даже не заикаться. Кивнув собственным мыслям, он прошел к одному из мониторов и с интересом принялся читать, бубня себе под нос. Хитрая наша Антонина. такое палец в рот не клади. Это еще почему? Заинтересовался профессор. Да вот же. Она язусом задачу скинула забрать деток и сама отправилась по миссии от броненосцев. Эти теперь с носом останутся, а наша команда золотом кармана набьет. — Не набьет, — хмыкнул Ярослав. — На пути к сокровищнице охрана стоит. Надо вначале пройти стражи Это кого? — Босса. Мумию Хараса четвертого. Вон как раз разработки в самом разгаре. Не сговариваясь, дружно устремили взор на второй монитор. висящая прямо над рабочим местом программиста. А там...